глава одиннадцатая очень очень очень рада засуетилась полная блондинка увидев что в дверь входят покупательницы прекрасно очаровательно кто из вас балерина я гордо ответила киса дама картинно схватилась за голову и почему я спросила за версту видно что это красавица танцовщица чем могу служить кофе чай «Спасибо. Лучше сразу перейдем к покупкам», — попросила я. «Конечно!» — кивнула Зинаида Викторовна. Нагнулась под прилавок, вскоре выпрямилась и протянула Кисе здоровенную шоколадку. «Сюрприз! Конфета Прыкскок! Очень вкусная! Ешь скорей!» Киса взяла угощение и начала его разворачивать. Я живо отняла у нее подарок. «Не отравлено, надулась продавщица. Я решила пропустить ее замечание мимо ушей. «Меня угостили, а ты забрала!» — возмутилась киса. «Балерины держат диету. Давай купим все необходимое», — предложила я. «Покажите нам купальник для танцев». «Очевидно, вы имели в виду форму для репетиций», — процедила сквозь зубы Зинаида и выложила на прилавок несколько изделий. Я потрогала черную ткань. «Где примерочная?» «Справа», — буркнула Филаретова. Вытащила из-под прилавка новую шоколадку, развернула ее... и откусила почти половину. «Справишься сама?» — спросила я. «Не маленькая!» — гордо воскликнула киса и убежала. Я сел на стул и стала ждать появления малышки. Взгляд упал на красивую белую футболку. На ней синела надпись «Каталомба». Меня охватило любопытство. «Что означает это слово? Впервые его вижу». «Ничего, кроме того, что некоторые люди — идиоты!» Фыркнула Зинаида. Летом в теремке народ катали на резиновых лодках. Они назывались Коломба. Хозяйка придумала развлечение Викторину-детектив. В процессе прогулки надо было всяческие загадки детективные решать. Квест! Сейчас они в большой моде. Плав средству владелица окрестила в честь своего любимого телесериала. Я бы так не поступила сразу ясно, сколько тебе лет, раз от Коломба в восторге до сих пор пребываешь. Мигом станет понятно, что ты старше египетской пирамиды. В этом августе суденышки развалились, заказали новые. Идет мастер название на них малевал, но ошибся. Написал не Коломбо, а Каталомбо. Анекдот. Маргарита сначала расстроилась, потом решила ничего не исправлять. Заказала у меня майки, их будут раздавать тем, кто... «Смотрите!» Крикнула киса. Я повернула голову. Я понимала, что тряпка, шитая из ткани, которую в моем детстве почему-то называли бумазея, не сделает кису красавицей. Но результат превзошел мои самые смелые ожидания. Девочка выскочила из кабинки, и я выпалила. «Господи!» «Здорово, да?» обрадовалась кисуля и начала вертеться на одном месте. — протянула я. — Слов нет. Какие выражения подобрать, чтобы оценить нечто висящее спереди гармошкой, но обтягивающее фигуру сзади, как латексный костюм? Прибавьте сюда длинные рукава и декольте до попка. Я потрясла головой и обрела дар речи. Можно размер поменьше. — Это XXS. фыркнула Зинаида, меньше только на гномика. Но таких в продаже нет, зато цена хорошая — 400 рублей. «Возможно, вы подыщете купальник подороже?» — попросила я. «Он лучше сядет». «Навряд ли женщина, которая у ребенка шоколадку отбирает, купит дорогой товар!» Злорадно прошипела Зинаида Викторовна. Ну, я покажу». «Уникальная красота!» На прилавке возникло нечто розовое, расшитое пайетками. «Хочу такое!» — ахнула киса. «Можно померить?» — поинтересовалась я. «Только крайне аккуратно», — предупредила торговка. «Привезено из Милана, сшито самим сеньором Рикель. Украшение от Сваровски. Девочка, у тебя руки чистые?» Киса потерла ладошки друг от друга. «Да. Иди в раздевалку. Не спеши, не дай бог порвешь». Предостерегла Зинаида. «Стой! Какого цвета у тебя колготки? Синие? Нет-нет. Вдруг покрасят. Возьми вот эти». Киса схватила упаковку и скрылась за дверью. А «Арикель, известный итальянский модельер, очень дорогой!» Завела дама, но и не выдержала, и перебила ее. Соня Рикель женщина, к сожалению, она скончалась. «К чему вы это сейчас сказали?» Наклонила голову Филаретова. Она никак не могла шить купальник. Договорила я. «Почему?» — удивилась Зинаида. «Когда Рикель скончалась?» «Точно не скажу. Недавно». — ответила я. Зинаида легла грудью на прилавок. — Что мешало ей купальник до смерти сшить? — Конечно, это могло быть, — согласилась я. Но Соня Рикель — женщина. — И у нее не было мужа? — прищурилась дама. — Не знаю, — растерялась я. — Лишь бы поспорить, — укоризненно произнесла Зинаида, доедая шоколадку. — На своем настоять. — Вот какая я! — Закричала киса, выбегая в центр зала и начиная кружиться. Ярко-розовый купальник сидел как в влитой. Множество пайеток, бусин, бисера сверкало и переливалось в свете люстры. В белые колготки, которые Зинаида дала девочке, были вплетены золотые и серебряные нити. У меня заребило в глазах. «Она без обуви!» — ахнула хозяйка. «Девочка, ты запачкаешь чулочки, твоей маме придется их купить!» «Да, да, да!» — заскакала киса. «Очень хочу!» «О, лампа! У нас есть деньги? Если нет, могу в черном купальнике заниматься!» «Он ужасен!» — пробормотала я. «Сколько стоит то, что на ребенке?» «В сумме пятнадцать тысяч!» — объявила Зинаида. Я села. «Сколько?» Зинаида схватила черный купальник. Товар на любой кошелек и на любую любовь к ребенку. Если денег и любви мало, то вот подходящая вещь. 400 рубликов. Безразмерная. Что на вас, что на ребенка годится. Можете по очереди носить. Произведено в селе Буркуртур. Не выговорю. Страна-остров Финкамсиск. Где такой, не спрашиваете. Экологически чистый материал рекомендован детям, если же вы копейки на черную икру не считаете. И обожаете малышку, то предлагаю розовый со стразами Сваровски. К нему белые колготки с разноцветной нитью, цена 15 тысяч, произведено в США. Корпорация «Товары для хореографии». «Нет ли чего-то посередине?» — поинтересовалась я. «Не за 400 рублей, но и не за длинные нули». Хозяйка закатила глаза. «Какая сумма вам подходит?» «Две-три тысячи», — ответила я. Тоже не недешево, но в разумных пределах. Детичьи родители не могут разобрать, сидят дома и тупо смотрят телевизор. Они не обучаются танцам в школе у Сергеевой, — отбрила Зинаида. Но я с пониманием отношусь к тем, кто не работает, и поэтому вынужден одевать малышку в убожество. Для вас товар за четыре сотни. Многие с утра до ночи сидят в офисе и получают тридцать-двадцать тысяч в месяц. — заспорила я. — Сидят в офисе, — повторила дама. — Значит, надо из него выйти да найти место с достойным окладом. Не получается. Почему? Потому что ты стомиллионный бухгалтер, который как сто лет назад чему-то выучился, так с той поры квалификацию и не повышал. Вся проблема в лени. О чем мы спорим? Не нравится товар? Не подходит? До свидания. Девочка, раздевайся, твоя мама ничего не покупает. «Сделайте киси мою персональную 70-процентную скидку», произнес за моей спиной знакомый голос. Я обернулась и увидела Алену Сергееву. «Ну, раз ты просишь, тогда ладно», процедила владелец бутика. «Тогда и балетные тапочки дам в подарок». Мне стало неудобно. «Спасибо, я могу заплатить полную цену». «Уж определитесь, наконец, вы нищие или богатые. фыркнула Зинаида. «Алёна, не уходи! Я пошла на склад за обувью и новым купальником!» «Цена завышена», — сказала хрёгров, когда мы остались втроем. «Не переживайте. Хозяйка лавки не разорится». «Спасибо», — поблагодарила я, испытывая сильное смущение. Получив из рук Зинаиды Викторовны пакет, мы с кисой поехали в санаторий и вернулись в свой номер. «Умывайся и ложись», — велела я. «Можно еще раз купальник примерить?» — заныла киса. «Спать совсем-совсем не хочется». «Ладно», — с велась я и открыла упаковку, которую мне дала Зинаида. «Отлично! Он запечатан в полиэтилен». «К нему юбочка полагается!» — восхитилась киса. «На пуговичках! В магазине такой не было!» Мерить дают всем один и тот же купальник. «А домой уносишь новый, никем не тронутый», — объяснила я. «Здесь колготки пришиты», — заметила киса. «У них нет ноги, ступни», — поправила я. «Перед тобой лосины». «И вверху такие же», — обрадовалась киса. «Это рукава», — поправила я, удивляясь, почему купальник выглядит совсем не так, как в бутике. «Хотя он розовый, в пайетках, стразах». а на лосинах и рукавах сверкают блестящие нити. Скорее всего, не очень аккуратные дети, которые мерили форму для репетиции, оторвали от нее все, что можно, поэтому владелица лавки давала кисе колготки. В оригинале все пришито. — Какой красивый! — восхитилась киса, вмиг снимает джинсы и пуловер. — Как его вместе с лосинами надевать? — Не понимаю. — я озевнула. «Очень просто. Кисуля, умирая, хочу лечь. Завтра утром отведу тебя на занятия танцами и помогу переодеться. Ты уже красовалась в стразах в магазине. Жалься надо мной, отпусти меня спать». «Ладно», — согласилась девочка.